Глава 2. Прекрасное создание в белой одежде. Когда Квазимодо увидел, что келья опустела, что цыганки там нет, что ее похитили, в то время как он защищал ее, он схватился за голову руками и затопал ногами от неожиданности и горя. Затем он бросился искать по всей церкви цыганку, испуская страшные крики во всех углах, усеивая своими рыжими волосами пол. Это как раз совпало с той минутой, когда королевские стрелки, восторжествовав, вступили в собор, также разыскивая цыганку. Квазимода помогал им, не подозревая, бедняга, их коварного намерения. Он принимал бродяг за врагов цыганки. Он сам проводил триста на по всем закоулкам, где бы можно было скрыться, отворял ему все потайные двери, двойные ниши, алтарей и ризниц. Если бы несчастная была там, он сам бы предал ее. Когда, наконец, Тристан устал искать без результата, а он вообще не скоро уставал, Квазимода продолжал свои поиски один. Он двадцать раз, сто раз оббегал церковь, вдоль и поперёк, сверху донизу, взбираясь и сбегая по лестницам, зовя, крича, суя голову во все дыры, освещая факелом каждый свод, не помни себя, доходя до помешательства. Самец, потерявший свою самку, не мог бы рычать страшнее, метаться отчаянье. Наконец, когда он окончательно убедился, что и Смиральды нет, что все кончено, что ее похитили, он медленно поднялся на башню по той самой лестнице, по которой в таком восторге и с таким торжеством он нес ее в тот день, когда спас, он прошел по тем же местам, опустив голову, без голоса, без слез, почти не дыша. Собор снова опустел и погрузился в тишину. Стрелки покинули его, чтобы устроить облаву на колдунью в Сите. Оставшись один в этих обширных стенах, столь шумных еще несколько минут тому назад, Квазимода снова пошел в келью, где Эсмеральда спала столько ночей под его охраной. Подходя к келье, он воображал, что, может быть, найдет в ней свою цыганку. Когда на повороте галереи, выходящей на наклонную кровлю, он увидал узенькую келейку с маленьким окошечком и дверцей, приютившуюся под сводом, как гнездышко под веткой, бедняга не выдержал, и должен был прислониться к колонне, чтобы не упасть. Он вообразил, что Эсмеральда, может быть, вернулась к себе, что какой-нибудь добрый гений привел ее туда-обратно, что Келийка слишком спокойна, надёжна и уютно, чтоб она ушла из нее, и не смел сделать ни шагу, боясь нарушить иллюзию. «Да», — говорил он себе, — «она, быть может, спит или молится. Не надо ей мешать». Наконец, собрав все силы, он на цыпочках подкрался к двери, заглянул через нее и вошел в келью. Никого. Келья по-прежнему была пуста. Бедный глухой медленно обошел ее, приподнял матрац и посмотрел под него, будто Смиральда могла скрываться под ним. Затем покачал головой и остановился, не зная, что делать. Вдруг он яростно потушил факел ногой и, не говоря ни слова, не вздохнув, со всего размаху хватился головой об стену и упал без сознания на пол. Придя в себя, Квазимода бросился на постель и, катаясь по ней бешено целовал еще теплое место, где спала девушка. Несколько минут он пролежал неподвижно, будто готовясь испустить дух, затем встал, весь обливаясь потом, задыхаясь и теряя способность рассуждать. Он начал биться об стену головой с ужасающей размеренностью языка в колоколе и решимостью человека, стремящегося разбиться насмерть. Наконец, потеряв силы, он вторично упал. Он на коленях выпался из кельи и присел против двери в позе, выражающей удивление. Квазимода просидел так больше часу, без движения, не спуская глаз с опустевшей кельи, смотря на нее задумчивее и мрачнее, чем мать, сидящая между опустевшей кроваткой и наполнившимся гробиком. Он не проронил ни слова, только через долгие промежутки рыдание потрясало его тело. Но то было рыдание без слез, как летняя зорница, при которой не бывает грома. По-видимому, в эту минуту, раздумывая в своем отчаянии, кто мог так неожиданно похитить девушку, он вспомнил об архидиаконе. Он припомнил, что один только Клод имел ключ от лестницы, которая вела в келью. Ему вспомнились ночные нападения на девушку. Первому из них он, к Квазимода, содействовал, а второму помешал. Он припомнил множество подробностей, и ему стало ясно, что один только архидиакон мог похитить цыганку. Однако таково было его уважение к священнику. Так укоренились в его сердце любовь и преданность к этому человеку, что эти чувства даже в эту минуту боролись с когтями ревности и отчаяния. Он думал, что это дело архидиакона и непримиримая кровавая ненависть, которую он почувствовал бы ко всякому другому, будучи направлена на Клода Фрало, заменилась только еще более обострившуюся горестью. В ту минуту, как его мысль сосредоточилась на священнике, а заря начала освещать своды, Квазимода вдруг увидел на верхнем этаже собора, у поворота наружной балюстрады, окружавшей хоры, двигавшуюся человеческую фигуру. Она направлялась в его сторону. Он узнал ее. Это был архидиакон. Клод шел медленной, тяжелой походкой, не глядя перед собой. Он направлялся к северной башне, но лицо его было обращено в сторону правого берега сены, и он держал голову высоко, будто сились рассмотреть что-то поверх крыш. Сова часто так поглядывает искоса. Она летит к одной точке, а смотрит на другую. Священник прошел над головой к возимода, не заметив его. Глухой, окаменев при его внезапном появлении, смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за дверью лестницы в северную башню. Читатель знает, что из этой башни открывается вид на ратушу. Квизимодо встал и пошел следом за архидиаконом. Он взобрался по башенной лестнице, чтобы узнать, зачем Клод туда поднимается. Бедняга звонарь совершенно не сознавал, что он станет делать, что скажет, вообще чего он хочет. Он был полон ярости и страха. В его сердце архидиакон столкнулся с цыганкой. Дойдя до вершины башни, прежде чем выступить из мрака лестницы на площадку, Квазимода осторожно взглянул, где священник. Тот стоял, обернувшись к нему спиной. Вокруг площадки на колокольне шла ажурная балюстрада. Священник, устремив взгляд на город, опирался грудью на ту из сторон балюстрады, которая выходила к мосту Богоматери. Бесшумно двигаясь за ним, Квазимода стал наблюдать, на что он смотрит. Внимание священника было так поглощено, что он даже не услыхал за спиной шагов глухого. Чудную и прелестную картину представляет собой Париж. А Особенно Париж того времени, с башен собора Богоматери, при первых лучах летней зари. Стоял июль месяц, небо было совершенно чисто, несколько запоздавших звездочек угасали в разных местах, а одна, очень яркая, сверкала на востоке, где небо было всего светлее. Солнце должно было появиться с минуты на минуту. Париж начинал просыпаться. При ярком чистом свете все очертания домов на восточной стороне особенно ясно рисовались в воздухе. Гигантская тень от колокольни протягивалась по крышам от одного края города до другого. В некоторых кварталах уже слышались шум и говор. Тут раздавался звон колокола, там удар молота, там дребезжание проезжавшей тележки. Уже кое-где на пространстве всех этих крыш и труб будто из трещин огромного вулкана, начинали подниматься струйки дыма. Река, разбивающая свои волны, а быки стольких мостов, а мысы стольких островов, вся сверкала серебристой рябью. За стенами города взор терялся в большом круге клочковатого тумана, через который проглядывали неясные линии равнин и грациозный изгиб холмов. Над этим полупроснувшимся городом носились самые разнородные звуки. На востоке утренний ветерок гнал легкие, как вата облачка, оторванные от туманной пелены, окутывавшей холмы. Несколько городских кумушек, стоя на соборной паперти с кувшинами для молока в руках, удивленно рассматривали разрушенные двери собора и застывшие в углублениях песчаника свинцовые ручьи. Это были единственные следы, оставшиеся от ночного переполоха. Костер, разведенный к возимодам между башнями, погас. Тристан уже очистил площадки, велев побросать убитых в реку. Короли, подобные Людовику xi заботятся о том, чтобы после кровопролития улицы были быстро вымыты. С внешней стороны балюстрады, как раз под тем местом, где остановился священник, приходилась одна из тех каменных сточных труб причудливого рисунка, которыми покрыты готические здания. А в одной из трещин трубы две цветущие гвоздики, колеблемые ветерком, точно живые, приветствовали друг друга, кивая головками. Над башнями, высоко в небе, слышалось щебетание птиц. Но священник ничего этого не слышал и не видел. Он был одним из тех людей, для которых не существует ни утра, ни птиц, ни цветов. На этом обширном горизонте, представлявшем столько разнообразия вокруг него, одна только точка поглощала всё его внимание. Квазимода сгорал нетерпением спросить у него, куда он девал цыганку, Но Орхидиакон, казалось, перенесся в эту минуту в другой мир. Он, видимо, переживал одну из тех тяжелых минут, когда человек не заметил бы, если бы под ним разверзлась земля. Неизменно устремив глаза на одну точку, он стоял неподвижно и безмолвно. И в этой неподвижности, и в этом молчании было что-то настолько ужасное, что дикий звонарь трепетал и не решался их нарушить. Он мог только косвенно предложить вопрос архидиакону, глазами проследить за направлением пристального взгляда священника. Несчастный глухой так и поступил. И взгляд его упал на Гревскую площадь. И он увидал то, на что смотрел священник. К виселице, постоянно стоявшей там, была представлена лестница. На площади была кучка народа и очень много солдат. Какой-то человек тащил по земле что-то белое, за что цеплялось что-то черное. Этот человек остановился у подножия виселицы. Тут произошло что-то, чего Квазимода не мог уже рассмотреть. Не потому, что его единственный глаз потерял свою зоркость, но от того, что толпа солдат заслоняла от него происходившее. К тому же в эту минуту показалось солнце. Из горизонта хлынула волна такого ослепительного света, что все выдающиеся точки Парижа — шпили, трубы, колокольни — словно вспыхнули одновременно. Между тем человек начал подниматься по лестнице. И тогда Квазимода снова ясно увидал его. Он нес на плече женщину, молодую девушку. все в белом. На шею девушки была накинута петля. Квазимода узнал эту девушку. Это была она. Человек дошел до последней ступени. Здесь он стал затягивать узел. В эту минуту священник, чтобы лучше видеть, стал на колени на Балюстраду. Вдруг человек резким движением ноги оттолкнул лестницу, и Квазимода, который уже несколько мгновений не дышал, увидел, как на конце веревки, в двух саженях над мостовой, закачалось тело несчастной девушки, на плечи которой вскочил человек. Веревка несколько раз перекрутилась в воздухе, и Квазимода увидал, как по телу цыганки пробежали страшные судороги. Священник также с выкатившимися из орбит глазами, вытянув шею, смотрел на эту ужасную группу, на человека и девушку, на паука и муху. В самый страшный момент этой сцены — смех. Сатанинский, нечеловеческий, исказил помертвевшее лицо священника. Квазимода не слыхал этого смеха, но видел его. Звонарь попятился на несколько шагов за спиной архидиакона и вдруг, яростно устремившись на него своими могучими руками, толкнул его сзади в пропасть, нагнувшись, над которой стоял дом-клод. «Проклятие!» — вскрикнул тот и полетел вниз. Водосток, над которым он стоял, приостановил его падение. Он в отчаянии схватился за него руками. И в том мгновенье, как он открыл рот, чтобы закричать вторично, Он увидал высунувшееся над собой из-за балюстрады страшное лицо Квазимода, дышавшее мщеньем. Тогда он умолк. Под ним зияла пропасть. До мостовой было более двухсот футов. В этом ужасном положении архидиакон не произнес ни слова. Не издал ни единого стона. Он только извивался, держась за водостоку и употребляя неимоверные усилия, чтобы снова подняться на балюстраду. Но руки скользили по граниту. Ноги напрасно царапали почерневшую стену, ища за что зацепиться. Лица, всходившие на башне собора Богоматери, знают, что непосредственно под балюстрадой каменный откос. На этом-то откосе и старался удержаться несчастный архидиакон. Он имел дело не с отвесной стеной, а со стеной, убегавшей из-под его ног. Стоило к Квазимода только протянуть руку, и он мог бы вытащить Клода из пропасти. Но Горбун даже не смотрел на него. Он смотрел на площадь, он смотрел на виселицу, он смотрел на цыганку. Глухой оперся об страду на том самом месте, где за минуту перед тем был священник. Не сводя взора с единственного явления, существовавшего для него в эту минуту, он стоял неподвижно, не произнося ни звука, как человек, пораженный громом, и слёзы ручьём лились из его единственного глаза — пролившего до сих пор лишь одну слезу. Архидиакон между тем тяжело переводил дух. С его лысого лба подкатился градом. Ногти пятнили кровью камень, колени обдирались о стену. Он чувствовал, как его сутана, зацепившаяся за трубу, трещала и рвалась при каждом его усилии. К довершению несчастий труба оканчивалась свинцовым жолобом, гнувшимся под тяжестью его тела. Архидиакон чувствовал, что желоб медленно сгибается. Несчастный сознавал, что как только его руки откажутся служить ему, как только сутана разорвется, а свинец согнется, ему придётся упасть. и ужас леденил его до мозга костей. Иногда он, с помутившимися мыслями поглядывал на подобие узенькой площадки, которую в футах в десяти пониже образовало какое-то архитектурное украшение и от всей своей измученной души молил небо дать ему окончить жизнь на этом пространстве в два квадратных фута, хотя бы ему пришлось пробыть на нем сто лет. Один раз он взглянул вниз, на площадь, в пропасть. Когда он поднял голову, глаза его были закрыты, и волосы стояли дыбом. Было что-то ужасное в молчании этих двух людей. Между тем, как архидиакон мучился в нескольких шагах от Квазимода, звонарь плакал, глядя на Гревскую площадь. Архидиакон, видя, что все его усилия только колеблют его ненадежную опору, решил больше не шевелиться. Он обхватил водосток, едва переводя дух, не шевелясь, без всякого другого движения, кроме судорожного сокращения мускулов живота, которое испытываешь во сне, когда кажется, что падаешь. Его неподвижные глаза были бесполезно расширены, как бы от удивления. Однако почва мало-помалу начинала уходить из-под него. Его пальцы скользили по трубе, Он всё более и более чувствовал увеличивавшуюся слабость рук и тяжесть своего тела. Свинцовая труба, поддерживавшая его, с каждой минутой все больше сгибалась, наклоняясь к бездне. Он видел под собой ужасное зрелище — кровлю церкви Сен-Жан-Лерон, которая казалась ему маленькой, как пополам согнутая карта. Он смотрел поочерёдно на все бесстрастные изваяния, украшавшие башни и висевшие, как он, над бездной, но не испытывавшие ни ужаса за себя, ни жалости к нему. Всё вокруг него было из камня. Перед его глазами чудовище с раскрытыми пастями, внизу в глубине — мостовая, над головой плачущий Квазимода. На площадке перед собором собралось несколько любопытных, приспокойно рассуждавших, какой безумец нашел себе такую странную забаву. Священник слышал, как они говорили, в звуках голосов ясно долетал до него. «Да он себе сломает шею!» Квазимода плакал. Наконец, архидиакон, полный бешенства и ужаса, понял, что все бесполезно. Однако он собрал остаток своих сил для последнего усилия. Он привстал на жёлобе, оттолкнулся от стены коленями, зацепился руками за щель в камнях и успел вскарабкаться приблизительно на один фут. Но от этого резкого движения свинцовая труба вдруг согнулась крючком. В ту же минуту сутана разорвалась сверху донизу. Тогда, чувствуя, что у него нет уже опоры снизу, что его поддерживают только немеющие руки, несчастный закрыл глаза и выпустил из рук желоб. Он упал. Квазимода смотрел, как он падает. Падение с такой высоты редко бывает совершенно ответственным. Полетев в пространство, архидиакон сначала падал головой вниз с распростёртыми руками, затем несколько раз перевернулся в воздухе. Ветер отнес его на крышу одного из домов, о которую несчастный ударился. Однако он был еще жив, когда упал на эту крышу. Звонарь видел, как он еще пытался удержаться за конек ногтями, но плоскость была слишком поката, и у него не хватило сил. Он быстро покатился с крыши, как оторвавшаяся черепица, и грохнулся от мостовую. Тут он уже не шевелился. Тогда Квазимода поднял свой взор на цыганку, тело которой качалось на виселице, и подёргивалось под белой одеждой в последних судорогах. Затем он взглянул вниз на архидиакона, лежавшего у основания башни и уже потерявшего всякий человеческий образ, и проговорил с рыданием, вырвавшимся из глубины души. «Вот всё, что я любил».